Когда я лег, уличный шум, в этот праздничный вечер длившийся дольше, чем обычно, не давал мне спать. Я думала о тех, кого в конце этой ночи ждет наслаждение, о любовнике, быть может, о целой атаге развратников, которые, наверное, поедут к Берма после спектакля, назначенного, как я видел на сегодня. Я даже не мог, чтобы унять волнение, которое вызывало во мне эта мысль в бессонную ночь, убедить себя, что Берма, вероятно, и не думает о любви, от того, что давным-давно вытверженные ею и произносимые со сцены стихи ежеминутно напоминают ей, что любовь прекрасна, о чем она, впрочем, сама хорошо знала. ибо ей удавалось воссоздать ее тревоги с такой небывалой силой и с такой неожиданной нежностью, что, изведавшие эти тревоги, пережившие их зрители, приходили в восторг. Я зажег свечу, чтобы еще раз увидеть ее лицо. При мысли, что сейчас, вне всякого сомнения, эти господа ласкают ее лицо, и что я невластен помешать им доставлять берма сверхъестественную смутную радость, как невластен помешать берма доставлять такую же радость им, я испытывал волнение не столько сладостное, сколько мучительное. На душе у меня была тоска, которая придал необычную остроту рок, трубящий в карнавальную ночь и часто по большим праздникам, звучащий особенно заунывно именно потому, что раздается не вечером, а в глуши лесов, а в каком-нибудь кабачке, и это лишает его поэтичности. «Вечером в глуши лесов» Цитата из стихотворения Альфреда де Виньи «Рок», написанного в 1825 году. В этот миг мне, может статься, записка Жильберты была не нужна. Наши желания идут одно с другим вразрез. В нашей жизни до того все перепутано, что счастье редко когда прилетает на зов желания. В хорошую погоду я по-прежнему ходил на Елисейские поля, а так как тогда были в большой моде выставки акверилистов, то дома, изящные, розовые, сливались для меня с плавучим и легким небом. Откровенно говоря, в то время дворцы Габриэля казались мне не такими красивыми и даже не такими старинными, как соседние особняки. Габриэль Анж-Жак, 1698-1782, французский архитектор, построивший ряд значительных зданий в Париже. «Военная школа», «Особняк Крион» на площади Согласия и «Версалий», «Малый триангон», «Опера». Более стильным и более древним я считал, правда, не дворец промышленности, но уж, конечно, трокодеро. Погруженная в тревожный сон, моя молодость окутывала одну и той же грезой те места, где она блуждала. И я не представлял себе, что на Королевской может оказаться здание XVIII века. И удивился бы, если бы узнал, что Порт-Сен-Мартен и Порт-Сен-Дени — шедевры эпохи Людовика XIV, что они не современники новейших строениях в этих неприглядных кварталах. Дворец промышленности Это обширное здание в Париже строилось в 1853-1855 годах в связи со Всемирной выставкой 1855 года по проекту архитектора Вьеля. Трукадеро – здание в Париже, построенное архитекторами Габриэлем Давиу 1823-1881 и Бурде, в связи со Всемирной выставкой 1878 года. Порт-Сен-Мартен – триумфальная арка, воздвигнутая в Париже в предместье Сен-Мартен в 1675 году в честь побед короля Людовика XIV. Порт-Сен-Дени – триумфальная арка, построенная в Париже в предместе Сен-Дени по проекту архитектора фронса Блонделя, 1617-1686, вознаменование перехода французских войск через Рейн в 1672 году. Только однажды один из дворцов Габриэля надолго приковал меня к себе. Это было ночью, и его колонны, при лунном свете утратившие свою вещественность, казались вырезанными из картона. Они напоминали мне декорацию о передке Орфей в Аду. И я впервые почувствовал, как они хороши.